Как заканчивать пробежку? На начальном этапе, когда я, например, бежал 5 километров по школьному стадиону, разбрызгивая остатки луж, то в конце я всегда делал ускорение. Последние 100-400 метров я бежал изо всех сил, поднимая свой пульс для критического значения. Отлично. Но многие бегуны мне говорили, зачем ты это делаешь? Наоборот, нужно замедляться и делать заминку. Известный тренер Артур Лидерд в своей книге «Бег с Лидердом» писал, что если у вас есть силы на ускорение в конце пробежки, то целесообразнее в медленном темпе пробежать еще километр, чем потратить энергию на ускорение. Для вашей выносливости это разумное решение. Однако у нас есть еще и психика. Когда психика сделает вас беговым психом, когда вам станут важны секунды на соревнованиях, когда у вас будут цели улучшить свой результат, то ускорения помогут вам скорее не физиологически, а психологически. У вас будет внутри бунтарский дух — финишировать красиво и быстро. Считается, что спринт на последних метрах марафона — это красиво. И это действительно так. Только многие не могут этого сделать. Им кажется, что... Да-да, именно кажется, что они уже выжили из себя весь нектар, и у них нет сил на ускорение. Однако просто дело в их психике. У них внутренний псих стал слишком нормальным и осторожным, или просто они не делали ускорение в конце своих пробежек. Поэтому в некоторых тренировках работайте над ускорением. Почувствуйте, что вы, будучи усталым и хорошо потренированным человеком, можете в конце всегда ускориться. Это вам не только может пригодиться в плане своего будущего результата, но и будет означать, что вы способны это сделать, что у вас внутри есть больше сил, чем вам кажется. Не советую это делать на каждой тренировке. Делайте это по ощущениям. И не обязательно ускоряться изо всех сил. Иногда совершенно небольшое ускорение, буквально на 10 секунд быстрее среднего темпа на пробежке, будет работать на вашу психику. После ускорения на тренировке или на соревновании не останавливайтесь. Пробегите еще несколько сот метров трусцой, чтобы убрать молочную кислоту из мышц и восстановить дыхание и сердечные сокращения. Не забудьте потом в статичном режиме растянуть мышцы, так они восстановятся быстрее.